Глава двадцатая. «Довела мужика», — недовольно проворчал Васька. «А если у него инсульт случится? Или что похуже?» Набрался умных слов, поморщилась я. «Что может быть хуже инсульта?» «Речь отнимется», — выдала это чересчур умное животное. «Счастье-то какое», — сплеснула я руками. «А может, она и у тебя отнимется, а? Ну так, за компанию». «Злая ты, Светка» проворчал Васька. «К тебе со всей душой, а ты...» Ответить я не успела, хоть и очень хотелось. Аристарх внезапно расхохотался, закинув голову, и все внимание переключилось на него. «Вот», — авторитетно заявил Васька. Истерика у мужика началась. Довела, Светка. «Глаш, можно я ему хвост откручу?» С надеждой посмотрела я на домовушку, старательно игнорируя буквально рыдавшего от смеха Аристарха. Васька моей угрозой проникся, спрятался под лавку, хвост и уши прижал к телу. Наивный, я его и там в такой позе при желании достану, долго ли умеючи. Аристарх, наконец, успокоился и весело посмотрел на меня, смешно ему и ироду. Тут плакать надо, ему, по крайней мере, а он смеется. «Чувствуя веселое, у меня жизнь ожидается», — проговорил Аристарх. Я правильно понял, что настоящая Арина сейчас живет в твоем теле в том мире. Я кивнула. Защиту от меня она поставила. Кто ж еще? Я сказала же, без магии я пользуюсь тем, что есть в этом теле. Это вряд ли, покачал головой Аристарх. Если бы в тебе не было ни капли твоей магии, ты не попала бы в тело ведьмы. Я раздраженно дернула плечом. Да какая нафиг разница, есть во мне магия или нет? Я попаданка. Меня с ним на всю жизнь связали. У нас скоро свадьба, вот где ужас. А он о моей магии спрашивает. «В тебе есть сила», — между тем продолжал Аристарх. «Раз ты продолжаешь сопротивляться своим чувствам ко мне...» «Кто сказал, что я сопротивляюсь?» Удивленно вскинула я брови. Рядом выразительно хмыкнула Глажка. «Вот», — кивнул Аристарх. «Твоя домовушка знает, о чем я говорю». «Если бы ты не сопротивлялась, то давно я обняла бы меня и поцеловала, как минимум. Но ты сидишь как можно дальше от меня, разговариваешь на какие угодно темы и не делаешь ни малейшей попытки сблизиться». Психолог доморощенный. «Хорошо, пусть так. В любом случае моя сила не помешает нам пожениться. Я с трудом сдерживалась от психа и останавливали меня только остатки воспитания, а так...» Вышла во двор, вызвала ураган, сбросила в него излишки магии и напряжения и успокоилась. Но не сейчас. «Кстати, когда свадьба?» «Через трое суток», — любезно просветил меня будущий муж. «Моим слугам нужно время, чтобы все приготовить и украсить дворец». «Хочешь сказать, за трое суток они все успеют?» Мне не удалось держать сарказм в голосе. «С помощью магии вполне», — последовал невозмутимый ответ. Угу, магия, везде она. Как скажешь, мне было все равно, кто и чем станет заниматься. Гораздо сильнее меня волновал факт самого замужества. Да, меня тянуло к Аристарху, с каждым часом контролировать эти чувства было все сложнее. Но оставался разум, а он, незатуманенным страстью, по крайней мере, пока еще не затуманенный, твердил, что скоро моя свобода закончится. И это откровенно меня пугало. Расстались сегодня мы с Аристархом не так, как должны расставаться влюблённые. Он попытался поцеловать меня, я увернулась. И его губы лишь мазнули по моей щеке. Ничего ещё успеет насладиться моим телом. Впереди у нас брачная ночь. А пока пусть терпит. И я потерплю вместе с ним. Ничего со мной не станется. Дверь хлопнула, и в душе мгновенно поселился жуткий холод. А ещё пустота. Как будто я лишилась половины самой себя. «Да что за демоны?» Я уселась на лавку и демонстративно вцепилась пальцами в край деревяшки. «Нет, я не побегу за ним, я сильная. Не дождутся, сволочи!» Меня едва не выворачивало от нахлынувших эмоций. «Но, блин, а как же гордость? Забыть обо всем, сдаться прямо сейчас?» «Дора ты, Светка!» — выдал из-под лавки Васька. Я промолчала, зубы стучали, кан, -кан от напряжения. Мне было не до разговоров. Отпустила меня примерно через полчаса, и то после того, как Глашка насильно всунула мне в руки какую-то склянку из запаса фаринки. Я проглотила содержимое, не ощутив вкуса. И скоро самочувствие улучшилось. Осталась лишь тоска. все остальное исчезло. «Дура ты, Светка!» Теперь эту фразу произнесла уже Глашка. «Не знаю, может и так». Впереди меня ждал разбор полетов при встрече с Аринкой. Та тоже, как пить дать дурой, назовет.